Глава восьмая. Измеряйте прогресс в цифрах. В предыдущей главе мы говорили о том, что каждая цель должна быть оцифрована. Цифры позволяют ежедневно сравнивать планируемое значение и фактическое, фиксировать в таблице, каких привычек вы придерживались, а каких нет. Если в течение двух месяцев удалось соблюдать привычки большую часть дней, больше 90%, спринт можно считать успешным. Кстати, Существуют трекеры для учёта привычек. Например, мобильное приложение Strix умеет самостоятельно подключаться к счётчику шагов, если у вас есть цель ежедневно проходить определённое расстояние. К счётчику экранного времени, если у вас есть цель сократить время пользования смартфона. К сервису для подсчёта калорий, если у вас есть ограничение по питанию. К трекеру сна, если у вас есть цель высыпаться. К весам, если вы хотите контролировать свой вес. Кстати, сейчас всё больше популярно собирают весы, автоматически передающие данные на смартфон. К смарт-часам, чтобы фиксировать, тренировались вы сегодня или нет. Если в течение дня вы были молодцом и закрыли все задачи, иконки приложения станут золотыми. Цель повторять успех каждый день на протяжении всего года. Виджет данного приложения можно вывести на экран смарт-часов. Меня прекрасно мотивирует техника Don't break the chain, что в переводе означает не разорвите цепь. Например, мы договариваемся, что какую-то привычку будем соблюдать 60 дней подряд. А если пропустим хотя бы один, то придётся начать отчёт сначала. Поверьте, где-то на середине цепочки вы уже не сможете пропускать тренировки, слишком высока будет цена. Среди топ-менеджеров популярна методология Шухарта Деминга, согласно которой для развития нужно сначала что-то планировать затем действовать, после измерять результат и корректировать свои действия. Схема простая. Согласно этой методологии раз в неделю необходимо проводить хотя бы с самим собой или близкими планёрку, где вы проверяете, улучшаются ли ваши ключевые показатели или вы замерли на месте. Приближает ли вас выбранная стратегия к цели или нет? Получается ли соблюдать привычки или что-то мешает? Вы сравниваете свои показатели, а если что-то не так, корректируете действия. И так раз в неделю по циклу. Цикл Шухарта-Деминга – еще один инструмент менеджмента, который подходит для успешной личной жизни. В рамках такого подхода развитие – это циклический процесс. Каждый отрезок времени мы что-то планируем, затем делаем, проверяем результат и совершенствуем стратегию. И так по кругу, до тех пор, пока не выйдем на нужный показатель. Если ваша цель – снизить вес, но спустя две недели качественных изменений нет, значит, следует изменить диету добавить новые спортивные упражнения, пересмотреть интервалы приёма пищи. Важно постоянно корректировать свои действия по циклу Шухарта-Демминга и смотреть, влияет это на результат или нет. Я провожу такие планёрки раз в неделю, проверяю, сколько денег я отложил, смотрю показатели по весу, по физическим нагрузкам, успеваемость по английскому языку. Есть привычки, которые невозможно измерить. Например, каждый день ложиться спать до 22:00. В таком случае мы просто считаем число дней, когда нам это удавалось. Такой подход позволяет быстро, а главное, качественно развиваться. К моменту, когда вы будете подводить итоги двухмесячного спринта, нужно выполнить свои показатели хотя бы на 90%. Все это можно фиксировать в таблице и в процентах показывать прогресс. Тоже по двухмесячным спринтам. Есть техника под названием светофор. Например, вы запланировали отложить 40 тысяч рублей за 60 календарных дней. И если сейчас 21-й день спринта, на инвестиционном счете должно быть минимум 14 тысяч рублей. Таков промежуточный план. Вы сравниваете его с реальными накоплениями. Если план выполняется, графа подкрашивается зеленым цветом. Если понимаете, что есть небольшое отставание, меньше 20%, то показатель следует подсветить желтым. Если отставание от плана более существенное, то показатель выделяется красным. Даже при беглом взгляде на цветную таблицу вы будете видеть, где именно проседают результаты. Цель каждый день проживать так, чтобы все метрики оставались зелёными. И здесь можно вновь провести аналогию с выполнением плана продаж в бизнесе. Одно из подразделений моей компании как раз занимается разработкой дашбордов, когда ключевые показатели различных подразделений выводятся на экране в виде графиков и диаграмм. Так вот, с помощью системы Светофор можно контролировать до 200 показателей, не тратя время на аналитику. А ещё такой подход помогает узнать о проблеме задолго до того, как её последствия себя проявят. Придерживаться привычек помогают и другие инструменты, например, фокус-группы. Одна из самых мощных мотиваций человека социальная ответственность. Когда вы отчитываетесь перед людьми, публично даёте обещание, о вас также публично хвалят или ругают, В Америке есть клубы анонимных алкоголиков или наркоманов, благодаря которым люди бросают свои вредные привычки. Я никогда не забуду, как сам посещал занятия диетолога, куда кроме меня приходила ещё группа тучных женщин. Я боялся того момента, когда до меня доходил очередь и нужно было вставать на весы. Довольно грубо мне задавали вопросы: "Почему ты не похудел? Что ты ел?" И мне становилось стыдно. Казалось, все вокруг смотрят на меня с презрением и думают, что я слабовольный. Это очень сильно мотивировало. Как только я осознал мощь данного механизма, то сразу же собрал вокруг друзей-единомыслинников, у которых тоже есть свои цели и задачи. Раз в неделю мы отчитываемся друг перед другом в цифрах о прогрессе. Кто сколько раз был в спортзале, на сколько килограммов похудел, сколько денег отложил, кто какие проекты запустил. Каждый рассказывает, что было сделано, какие результаты достигнуты и что запланировано на следующую неделю. Обмануть невозможно, мы показываем друг другу фотоотчеты, будь то тренировка или выписка с банковского счета. Еще можно добавить элемент соревновательности. Тот, кто больше всех в процентах приблизится к своей цели, тот в конце двухмесячного спринта получит от остальных ценный приз. Наше окружение влияет на наши результаты. Я намеренно выбираю таких людей, рядом с которыми мне стыдно что у меня нет собственной сети заводов, своей многоэтажки, идеально накачанной фигуры, трёх детей, и я ещё даже не был в кургасовке. Мои друзья люди, успешные в своих сферах, добившиеся больше, чем я. И каждый день я чему-то у них учусь. Все мы единомышленники. Нас объединяет серьёзная мотивация к быстрому развитию. Про одного из них, Евгения Желёнкова, следует рассказать отдельно. В своё время он терял в бизнесе много денег и возможностей, пока не понял, если не считать, ничего не получится. Дела пошли вверх только после того, как Евгений начал цифровывать все показатели и результаты. Тогда он задал себе вопрос: если бизнесу так хорошо от цифр, то почему бы не применять их и в личной жизни? Он увидел прямую выгоду, которую даёт такая математика, и стал её применять повсеместно. С тех пор Евгений считает всё, на что хочет повлиять, и даже ведет специальную таблицу, которую назвал «в фокусе». Из восьми первоначальных пунктов она постепенно разрослась до сорока. В таблице три больших раздела. Каждое утро он обновляет показатели и фокусируется на том, что хотел бы изменить. Записанная цифра – это инструмент, влияющий на результат. Тренеры олимпийской сборной говорят, что даже простая фиксация показателей повышает достижения спортсменов на 15-20%. Первый блок таблицы Евгения здоровье. Это бортовой журнал тела. Жиленков фиксирует вес, энергию, эмоции, настроение, находится ли он сегодня в потоке или нет, в ресурсном ли состоянии. Есть даже такой пункт: прокрастинирует ли он на работе. Каждый параметр оценивается от 1 до 10. Все цифры суммируются и отдельно анализируются по месяцу, потом по году. Следующий блок семья. Евгений понял, что с малышами важно общаться на их языке: читать им детские книжки, играть, дурачиться, поэтому стал считать качественное время, проведённое с детьми. У него их двое: одному 4 года, другому 6. Мой приятель даже вычислил минимальное время, которое комфортно проводить с ребёнком, когда есть тот самый контакт. Это 60 минут в день. Ещё одна метрика в этом блоке конфликты. Ссоры удалось свести к минимуму. Как это работает? Сначала показатель количества споров заносится в таблицу. Если он неудовлетворительный, Евгений задаётся вопросом: "Что я могу сделать, чтобы его изменить?" И незаметно для себя находит способы повлиять на ситуацию, раскладывает проблему на задачи, и всё получается. Кому-то может показаться удивительным, но был период, когда мой приятель засекал качественное время, проведённое с супругой. И хотя сначала всё было далеко не идеально, ситуацию удалось поменять. Евгений брал календарь и планировал встречи с женой: романтические свидания, прогулки, кино. Также помогло то, что они стали встречаться в обеденное время и решать семейные вопросы. Самый большой блок это привычки. Здесь есть разделы: отчётность. Заполнил отчёт сегодня 1 балл. Составил план 1 балл. Выполнил этот план в точности 3 балла. Следующий раздел сон. Летом он ложится спать в 23.00, зимой в 22.00. За отбой вовремя – 2 балла. Завтрашний день начинается сегодня. Если вовремя лечь, то получится и вовремя встать, сделать утренние ритуалы, обрести вдохновение, а значит день пройдет отлично, все взаимосвязано. В функциональном блоке Желенков ставит баллы за утренние ритуалы. Закаливание, пробежки, хождение босиком – гимнастику для спины, силовые упражнения, гимнастику для шеи, полноценные тренировки. В разделе обучение фиксирует свою норму по занятиям. 1 час в день это 3 балла. И также ставит баллы, если написал пост в соцсети. Тоже 3 балла. Ежедневно Евгений высчитывает по каждому блоку отдельно среднее арифметическое. Например, по привычкам, если средний балл больше 25, значит, он развивается. На сегодняшний день у него 26, а ещё 2 года назад было всего 14 баллов. Есть ежедневные показатели, а есть еженедельные. На заполнение таблицы у Евгения уходит от 4 до 10 минут. Он также отслеживает, с чем могут быть связаны колебания в показателях. Хорошие события запоминает и стремится повторить, плохие старается исключить. Таблица с показателями, конечно, не означает, что Евгений будет делать всё со стопроцентной точностью. Это просто сбор данных, а не решение проблем. Здесь два составляющих успеха: фокус и энергия. В каком-то смысле это напоминает систему отопления. Трубы это цифры, а вода в них и её напор это мотивация и эмоции. Если не будет труб, то вода не будет двигаться в нужном направлении. Когда трубы есть, вода используется эффективно. Но и наоборот. Труба без воды, то есть цифры без эмоций, не имеют никакого смысла. Для Жиленкова важен не какой-то высокий показатель сам по себе, а баланс цифр: семья, бизнес, здоровье. Если этот треугольник деформируется, Евгений понимает, где надо ослабить энергию, а где наоборот усилить. Мы не видим этих вещей в повседневной жизни, но они становятся заметны, когда начинаешь вести такие подсчёты. А самое главное, на них можно влиять. И да, По моему мнению, Женя на порядок более развит по всем фронтам, просто он, в отличие от меня, не публичный человек. Нам всем есть чему у него поучиться. Систему с таблицей я у него и перенял, а он, в свою очередь, взял на вооружение много моих техник. Наша дружба сделала нас обоих сильнее и в бизнесе, и в личной жизни. Я считаю, что партнеры, друзья и супруги должны развиваться быстрее, чем поодиночке. Хороший союз это когда 1 плюс 1 даёт 3. Хочу обратить ваше внимание на то, что если вы не дружите с цифрами, ничего страшного. Так бывает. Есть люди-инноваторы, которые постоянно придумывают и предлагают новые идеи. А есть администраторы, системные личности, которые любят цифры. Если вы творческий человек, не хотите вести таблицы и что-то считать, окружите себя системными людьми. Это может быть ваша жена, партнёр, друг. Например, Разговаривая с известным блогером Дмитрием Портнягиным, я узнал, что он совершенно не системный человек, но ему в этом аспекте здорово помогает жена. В бизнесе я часто сталкиваюсь с предпринимателями-инноваторами. Как правило, такие руководители специально окружают себя коллегами с администраторским типом мышления, которые цифровывают и систематизируют весь хаос в их компаниях. Союз инноватора и администратора создает мощную платформу для быстрого роста. Домашнее задание. Первое создать и таблицу в Excel или Google Docs, внесите в неё список привычек для развития на следующие 2 месяца. Мы их записывали в прошлом задании. Второе распишите там же понедельно плановые значения ключевого показателя по каждой привычке. Третье вы можете получить поддержку в социальных сетях от других читателей, если выложите свой отчёт с тегом книга Алистера.